35. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. Близорукостью я не страдаю, однако сколько ни пялься, без бинокля ничего не разглядеть. Река и река. Или может для погони? Для чего же еще-то? Выбрана не вода, но на уходящей вы суши совсем уж ничего мало мальски приметного. Не поднявшегося шлейфа пыли, ни подвижек микробных всадников или машин. Не на цыпочках же варвары, право. Вообще-то, конечно, почти на цыпочках. Варвары на своих больших кошках. Там ни подков, ничего такого высекающего искры. Разумеется, если это вообще варвары. Истинные варвары. А не подстроившиеся под них, а варварившиеся местные. Впрочем, нам от разницы цвета кожи совершенно не легче. Попросить бинокль у людей, занятых делом, я, бездельничающий наблюдатель, не решался. В смысле, и его солдаты и сам Маргетье ничего вроде не делали. Они ждали. Но сразу виделось, что они полностью готовы к бою. Причем в любую секунду. Сравнительно с этой готовностью мои, пусть виртуально, но наличествующие военные погоны офицера-медика были так. Маскарадом, напяленным гражданским шпаком с перепою. Спрашивать и отвлекать этих людей у меня тоже не имелось никакого желания. Тут я что-то разглядел. Какие-то точки. Все-таки на реке, не на суше. Или привиделось. Глаза перетрудились, ловлю видение наяву. Я проморгался. И все же что-то такое вдали наличествовало окосился на нашего ротмистра. По его профилю было не уловить ничего, не дрожал ни единый мускул. О, мировой свет! Кажется, Моргит Йо вообще прикрыл глаза и дремлет в полусидячем положении. Надо же, какие нервы! Теперь я наблюдал за темными точками на красной змее. Вроде бы они становились четче, увеличивались. Или я натренировал зрение так сказать, искусственно развил в себе новое биологическое качество, особую, повышенную дальнозоркость. Причем всего за какие-то минуты. Интересно, почему сфера мира не наделила нас такими качествами, совершенствоваться на ходу, по мере надобности? Тогда, пожалуй, лучше было бы сразу отрастить себе крылышки и свалить куда подальше. Потому что здесь, на красной змее, готовилось что-то нехорошее. По преданию, Красной Змеей данная река зовется потому, что чуть ли не тысячу лет тому около нее сошлись в битве две армии – Арунбасов и Гилузбасов. Чего они там делили, уже и не припомнить. Но сошлись по-серьезному. Река до того вроде была совсем безымянная. Ну, река и река. Битва вроде бы длилась четыре дня, а то и четверо суток к ряду. Рубились в те далекие времена мечами, а когда отлетает рука, нога или голова, то крови льется избыточно. Обе армии стояли насмерть, никто не собирался уступать. Кровь вначале сливалась в лужи, а потом полилась ручьями. И все в безымянную речку. Постепенно окрасилась вся вода. Армии разошлись, уже совершенно обессилев и обескровившись. Вот с тех пор реку и обозвали Красной Змеей, по аналогии с давно известной Голубой. Сейчас на Красной Змее должно было произойти что-то менее значительное, но, видимо, должно и добавить ей чуток красноты. Темные точки увеличивались в размерах бесконечно медленно, но все-таки увеличивались. Кажется, Маргитье открыл глаза, а решил все же посмотреть, что там делается в этом скучном мире вокруг. Три обычных облегченных, — сказал он чуть ли не с зевком. И два бронебойных, пожалуй. Гвардейец второго класса сразу засуетился. Я снова посмотрел вдаль. Ну, точки и точки. Никаких деталей было все еще не различить. Времена скоростных, чуть ли не ракетных скутеров и катеров на воздушных крыльях, похоже, канули в лету после сноса под корень атомными дубинами нефтяных месторождений Эли-Эджидима и после общего коллапса вообще, стало не до перерасхода топлива на рекорды. Так что преследователи, ясно ведь, что преследователи, тащились с немногим быстрее нашего Жебештьена Шо. Однако воитель Маргит-Йо не стал дожидаться, пока мы, простые смертные, разглядим хоть что-нибудь. Ротмистер вскинул поданную и заряженную винтовку, установил опорные сошки на груду мешков и, похоже, перестал дышать. Мы все тоже. Время остановилось. Остановилось и все. Стоит и стоит. Я посмотрел на точки. Теперь это были уже не совсем точки. Все-таки лодки. Моторные, надо думать. Уж не заснула ли главная опора неизвестных отцов, наша славная гвардия? Я покосился на ротмистра. И тут грохнул выстрел. Я машинально открыл рот, уменьшая перепад давления в перепонках. Шарахнул следующий. Затем еще один. А потом два уже вовсе неспешных, чуть другой тональности. Или это уже уши привыкли. Вроде как... «Попали, господин Ротмистер, да ведь?» Как-то не слишком смело сказал гвардеец Кабози. «Цели поражены», — доложил Маргитье подчиненным. «Кому же еще? Не нам же, Шпакам. Три ходячих плюс два плавательных средства. Нет, не потоплены, пускай на веслах пройдутся». Отчитывался он без всякого выражения, Но, похоже, именно этой безэмоциональностью он и играл на публику. Еще бы. Кто бы тут удержался от бахвальства? Да ведь и было чего. Бой закончился, даже не успев начаться. Я снова порадовался, что ротмистер Маргит Йо не с кем-нибудь, а с нами. Там, на оставленной нами в стороне войне, он бы наверняка не посиживал без дела и без подвигов. Но там, как выяснилось, уже бросаются атомными дубинами. Потому как-нибудь обойдутся без лишнего рот мистра гвардейца.